Я просидела минуты две, не больше. Правда, по моим личным ощущениям, это продолжалось бесконечно долго. Поднявшись, сходила вымала руки, затем тщательно заперла дверь, сначала на ключ, потом уплела магией. Древний. Каждый раз, используя магию и ощущая, насколько легче мне теперь прибегать к магической энергии, я с благодарностью вспоминала о Ассуррата. С благодарностью и тоской я безумно скучала и по нему, и по Камале с хатером Завершив с дверью, подошла к кровати, сдвинула, опустившись на колени, прижала ладонь к полу и проследила за тем, как по кромке тайника пробегают искры, снимая блокировку. Сдвинув крышку, я извлекла свою курсовую, контрольные, документы по практике, свидетельство о рождении, свидетельство о зачислении в университет, бабушкин браслетик. Блокнот магистра Валентайна находился в самом низу. Достав его, я вновь вернула все в тайник, Заперла его, задвинула кровать и села за стол, достав из корешка блокнота парный к нему испёчерённый знаками иронами карандаш. Раскрыла блокнот, прижала грифель к бумаге и и убрала руку. Что писать? Как начать? Как вообще всё это объяснить? Я снова прикоснулась кончиком карандаша к бумаге и снова убрала. На листочке осталась точка. Она простояла там почти минуту, а затем вдруг сменилась вопросительным знаком. Сердце дрогнуло и ухнуло вниз. И решила там подзадержаться, когда вопросительный знак исчез, и на его месте появилась мрачная «И». И я закрыла блокнот. Не знаю, она как-то само вышло, что я его быстренько закрыла, засунула в него карандаш, пошла, отодвинула кровать, открыла тайник, засунула блокнот в тайник, закрыла крышкой, зафиксировала магией, задвинула кровать обратно и села на нее сверху с чувством выполненного долга. Под полом послышался звук пришедшего сообщения. Потом еще один. И еще. Чувство выполненного долга сменилось напряженным ожиданием неприятностей. Они не заставили себя ждать, и в следующий миг без стука открылась дверь, являя Зернура. Дракон посмотрел на меня, чинно выседающую на постели. После на пол, под которым вновь послышался звук пришедшего сообщения, снова на меня. Затем взгляд его расфокусировался, и дракон сообщил кому-то явно далекому — Нет, просто сидит. Да, вид перепуганный. Нет, судя по старательно невозмутимому выражению лица не откроет. После чего развернулся и, ни слова мне не говоря, ушел, не только плотно прикрыв за собой дверь, но еще и щелкнув замком, который провернулся вообще без ключа даже. Ключ же с моей стороны. И осталось сидеть, напряженно пытаясь понять, что это сейчас было. Блокнот молчал. Похоже, что тоже напряженно. У меня появилось дикое и почти непреодолимое желание встать и спокойно отправиться на лекции, но... Но Грассы, долина драконов и, собственно, драконы... С чувством обреченного на казнь человека я снова сдвинула кровать, опустившись на колени, открыла тайник, извлекла блокнот и очень нехотя его открыла, ожидая увидеть там все что угодно, кроме пустых строк. Причем я же слышала звук от пришедших сообщений. Точно слышала, но сейчас на страничке было пусто, Даже того самого вопросительного и не осталось. Вновь закрыв тайник и вернув кровать на место, я села за стол и, стараясь, чтобы рука не дрожала, а почерк не выглядел корявым, старательно вывела. Прозрачного неба, легкого ветра под крылом и долгих лет величия, прославленный в веках сын правящего рода Ирхангловну командующий, уважаемый и Ирнарн Ратагиатор. На самом деле я понятия не имела, как следует обращаться к дракону, такого высокого положения, и сейчас, написав всё это, искренне пожалела, что не потренировалась для начала на отдельном листе, а так и почерк вышел корявым, и приветствие, и, кажется, даже обращение, потому что ответом мне было абсолютное молчание. Посидела, нервно постукивая кончиком карандаша по столу, затем, решившись, для чего-то набрала побольше воздуха и продолжила. «Надеюсь, здоровье ваших матушки и батюшки вас радует, да и вы не боле...» Торопливо зачеркнула. К сожалению, зачеркнутая запись никуда не делась и осталась издевательским напоминанием о недалёкости моего ума. «Три едины, он же дракон, и с семьёй у него отношения как-то не ладятся, и, может, у драконов вообще не принято интересоваться здоровьем ближайших родственников, и...» И блокнот молчал. все также обжигая ледяным холодом презрения видимо, не простив мне позорной минутной слабости. Я еще посидела, глядя на зачеркнутую строку, после чего вдох-выдох, и так еще три раза, и я продолжила. «Нижайше молю простить меня за беспокойство, но я обратилась к вам лишь по причине искренней боязни причинить непоправимый вред своим молчаниям». Внезапно написанное мной исчезло, и в блокноте появилась запись, сделанная четким, уверенным, твердым почерком. «Госпожа Радович, магическое поприще явно не ваша стезя. Рекомендую обратить свое пристальное внимание на какой-нибудь эльфийский университет международных отношений. Поверьте, там по достоинству оценят как ваш высокий слог, так и излишнее стремление к словоблудию». От возмущения у меня рука не поднялась писать дальше. Но мое молчание явно не входило в планы главнокомандующего, поэтому следующая запись гласила «Четко, кратко и по делу, слушаю». Чётко, кратко и по делу было бы закрыть блокнот треклятой матери, но взгляд на кровавое пятно, оставленное после кормления и я, собравшись с мыслями, начала. «У меня есть все основания полагать, что в горломских лесах в данный момент находится стремительно увеличивающая свою численность стая Грасса». Главнокомандующий ничего не ответил на это, хотя я, если честно, ждала чего-нибудь издевательского на тему... а также стремительно увеличивающиеся поголовье кроликов, белок и барсуков Но нет, ответом мне был пустой блокнот, и я продолжила. В моих руках находится монография, посвященная описанию этих вполне разумных и способных трансформировать свои конечности существ. Также уграсов Грассов особым образом устроенная челюсть, позволяющая им с легкостью вспарывать плоть жертвы, подстраиваясь под особенности ее кожного покрова. Грассы развивают неимоверную скорость, в прыжке достигают верхушки столетней сосны. На испытаниях показаны великолепные способности преодоления горных вершин. Мне казалось, что все, что я написала, является неимоверно важным. Каждое слово — важным, и в целом это оно... Но тут в блокноте появилось. «Госпожа Радович, у вас есть маникюрные ножнички?» «Да», — ответила дрогнувшей рукой, поэтому и надпись получилась неровная. Секундная пауза и издевательская «Не то чтобы в моих руках, но где-то в пределах крепости имеется трактат об их использовании. Среди особенностей маникюрных ножниц есть особое устройство изогнутого лезвия, позволяющее придавать ногтю округлую форму, а также острия ножниц могут с легкостью вспарывать кожу, и на испытаниях показали великолепные способности придавать рукам ухоженный вид». По мере прочтения всего этого у меня медленно, но верно глаза округлились. И едва он закончил, я потрясенно спросила. «Вы издеваетесь? Самую малость!» Насмешка отчетливо читалась в каждой букве. Но затем главнокомандующий продолжил, уже вновь тем пугающе почерком. «Возьмите ваши ножнички, госпожа Радович, сейчас. Это приказ». Даже не знаю, почему безропотно подчинилась. Сходила, взяла коробочку с ножничками, пилочкой и прочим, таким нужным любой девушке, даже такой, как я. Вернулась, взяла ножницы. Не знаю, как и Ренар Нарата Геатор узнал, что я снова перед блокнотом, но и два ножницы оказались в моих руках, на странице появилась запись. «Оцарапайте кожу на указательном пальце правой руки, затем приложите его к этой странице, без вопросов и возражений». «А у меня были вопросы, и возражения тоже были, и...» Иначе я прилечу и сделаю это сам, и мы с вами оба знаем, чем закончится наша встреча. С силой нажимая на грифель карандаша, написал главнокомандующий. И я молча поднесла остриёк к пальцу, зажмурившись, проткнула кожу, дождалась, пока капля выступившей крови станет достаточной для подтверждения магического отпечатка, и, поморщившись, приложила палец к бумаге. Кровавый отпечаток, стоило мне убрать ладонь, полыхнул чёрным пламенем и исчез. Затем исчезли и все надписи. Посасывая окровавленный палец, я все ждала, что Эренарн снова будет командовать, давать указания или еще что-нибудь. Но блокнот продолжал демонстрировать лишь абсолютно чистую страницу. И тишина, тишина, тишина. Прозвучал сигнал к началу лекции. Коридоры опустили, и начались занятия. А у меня было все так же пусто. И в душе, и в блокноте. В конце концов, не выдержав, я написала. «Господин главнокомандующий, мне уже можно идти? Или я вам еще нужна?» Секундное молчание и медленно выведенное каллиграфическим почерком. «Очень провокационный вопрос, госпожа Радович, не находите?» Я перечитала свой вопрос, ничего в нем провокационного не нашла, но от отчего-то покраснела. Черный же дракон продолжил. «Пометуя о том, что с аналогиями у вас не сложилось, отвечу более понятным для вас образом. В вашем вопросе слово «еще» совершенно не отражает сложившейся ситуации. Замените его словом «всегда», в этом случае написанное вами будет гораздо более приближено к действительности». «И-и-и, и все. Все записи исчезли, словно их тут и не было, а мне более не написали ни слова вообще». Я бы, может, так и сидела, с какой-то необъяснимой болью в душе, глядя на чистую страницу, если бы дверь в мою комнату не открылась, опять же без стука, пуская зырнура задавшего мне всего один вопрос. «Где монография?» Молча передала ему источник пугающей информации. Дракон также молча взял его и вышел. Я, посидев еще несколько минут, уже собиралась встать, закрыть блокнот, вернуть его в тайник, а самой вернуться на занятия — Как вдруг в блокноте появился, как мне показалось, крайне злой вопрос. «Госпожа Радович, кем вам приходится студент Вачовский?» Вопрос застал врасплох, вогнал в тупик и вообще был не к месту. Мелькнула даже предательская, но очень соблазнительная мысль взять и закрыть блокнот, не отвечая, но я все же написала «знакомым». «Насколько близким знакомым?» Было мгновенно выведено стремительным почерком и тут же добавлено «отвечать быстро». «Насколько?» — неуверенно вывела я, даже не знаю что на это ответить, но, учитывая требования, стараясь ответить быстро. Быстро вышло только... «Ну, примерно как вы». Правда, я не стала добавлять, что, в отличие от главнокомандующего, владыка еще и закусить мной не против. Но если по существу, то, в принципе, ответила правильно же. Точно правильно. игар в смысле, Ивачевски не раскрыла, и главнокомандующему написала чистую правду. А вот главнокомандующий мне больше ничего не написал. Ни правда, ни лжи, ни строчки, ни полстрочки, ни слова, ни полуслова ни вообще ничего. Посидев еще немного, я все же закрыла блокнот, убрала его в тайник и отправилась на лекцию. Правда, мне бы сейчас очень не помешали слова древнего о том, что главнокомандующий сам во всем разберется. Я очень опасалась, что Иренарн недооценивает угрозу, особенно после его издевательской аналогии с ножничками.